Через 10 дней после открытия школы как-то вечером к Дункан приехал Луначарский. В их разговоре, происходившем в комнате Айсидоры, принимали участие Ирма и я. Дункан сказала, что ей очень трудно работать, многого не хватает, до сих пор нет директора. Луначарский заметил, что о кандидатуре придется серьезно подумать, так как нужен человек, который был бы не только организатором, но и близко стоял к искусству и понимал целевую установку такой школы и самую идею Дункан. «Вот, директор», — сказала вдруг Айсидор, указывая на меня, — «я отказался». Школе нужно посвятить все свое время. А я не хотел расставаться ни с театром, ни с журналистикой, и к школьной работе не имел никакого отношения. «Разве моя школа не имеет отношения к искусству?» спросил, улыбаясь Дункан. «Ну что же», — сказал Луначарский. «Я товарища Шнейдера хорошо знаю, но...» Он наклонился к Эссидоре, и я услышал обрывок его фразы. «Месятое женанно...» Но это же молодой человек. Потом все же сказал. Сегодня что, понедельник? Ну вот, в среду приезжайте ко мне в наркомпрос, мы все практически решим. Я подпишу необходимое распоряжения а завтра дам приказ о вашем назначении. Потом было много сред, четвергов, и по семи пятниц на неделе. Много трудновыполнимых решений, радости, огорчений, но школу Дункан я тогда же принял. Дункан постоянно повторяла, что она бежала из Европы от искусства, тесно связанного с коммерцией, и категорически отказывалась от платных выступлений. Я, по ее настойчивому желанию, отклонял все поступавшие предложения, но Луначарский все же убедил ее не лишать зрителей возможности видеть ее спектакли на условиях, принятых во всей стране для театральных мероприятий. Дункан сдалась И мы объявили в филиале Большого театра четыре ее выступления с симфоническим оркестром, после которых сейчас же поступило приглашение приехать на несколько спектаклей в Петроград, выступить перед творцами Октябрьской революции, петербургскими рабочими и моряками «Авроры».